Пилот. Чем дольше мы находились в столице Либертада, тем больше увеличивалось количество бардака вокруг. Пирамида командиров старательно демонстрировала новому правительству высшую степень собственной некомпетенции, загрузив нас бесконечной чередой дебильных задач. И если сегодня мы охраняли дотла сгоревшие после бомбардировки склады, то завтра могли конвоировать очередную группу неблагонадежных в фильтрационные лагеря. Ротный, как мог, использовал любую задачу для тренировки пополнения, устраивая из любого действия полномасштабную военную операцию, за что ежеминутно получал нагоняясь сверху. Но в ответ лишь... Скалился и орал на парней. — Куда ты рожу повернул, идиот? Кто за тебя сектор контролировать будет? Так, свернулись, отходим. И снова в зону, повторно, как положено. Еще увижу, что кто-то ворон считает. Будете разворачиваться до полуночи, а с полуночи еще раз до утра. Пошли, любители хреновы! Но надо признать, что после первого крупного прокола выпускники учебки стали более адекватны и быстро набирали опыт. Правда, опыт по большей части страшный и кровавый, но под бесконечной мужстрой тройки уже более-менее слаженно прикрывали друг друга и не позволяли чужакам неожиданно стрелять в спину. Чужаков просто уничтожали на подходе записав на счет враждебных потерь почти сотню мирных жителей, оказавшихся не в то время, не в том месте. Безумный принцип «убей всех, или кто-то подстрелит тебя» работал без каких-либо исключений. Зато потерь в роте не было, в отличие от обычных дивизионных патрулей регуляров. Те постоянно сталкивались с проблемами, и меня даже пару раз привлекали, срочно штопать очередного бедолагу поздним вечером ротный ввалился в офицерскую палатку кипа и бумаг собиравшиеся на ночлег старички окружили командира и стали с интересом разглядывать исчерканные пометками карты миллиметровки самсон даже отложил многократно отполированный пулемет и посел поближе громыхнув левым металлическим предплечьем о пластиковую столешницу. «Сгребаемся, мужики!» — проворчал капитан Кокрел. «Конечно, в полном объеме мы не готовы, но, наконец-то, появилась работа по профилю. Вот буферный район, между ними нами в зоне отчуждения уже две недели высотная авиация разбрасывает противопехотные мины. Кто-то озолотился на этом контракте, не иначе. На глубину в 15 километров человеку просто не пройти, все заминировано в несколько слоев. Да это что же, какой-нибудь придурочный повстанец пророет туда ход, и нам по за ним прыгать, подрываясь на каждом шагу? Вряд ли. Считается, что в этих квадратах ничего разумного не осталось. А любой зверь крупнее кошки давно погиб, вызвав детонацию одним своим видом. Ладно, наша проблема в другом. Наемников в прибрежной зоне сожгли, их базы накрыли по наводке со спутников. Но какие-то мелкие отряды бродят в глубине островов и очень метко пускают оттуда ракеты, сбивая один-два самолета в неделю что и произошло в прошлый вторник. Пилот так удачно грохнулся, что никакие маяки не сработали. Получил орден посмертно. «Орден?» — удивился Тибур, отлично разбиравшийся в хитросплетениях наградных приказов. «А когда это за сбитую задницу ордена давали?» полка летал», — пояснил Ротный, — кнув карандашом в крохотную речушку на карте. Для повышения нужны были боевые часы, вот и сел за штурвал. Шел на две тысячи ниже, чем положено. Поймал подарок. За героизм господина полковника представили к награде. Остальным устроили выволочку. И теперь наши соседи бомбят из стратосферы, разбрасывая свои игрушки, где попало. Один раз даже умудрились накрыть кого-то из корректировщиков с побережья. Тех тоже пришлось награждать вне очереди. И чем провинился доблестный господин полковник, что о нем вспомнили через девять дней, поинтересовался один из сержантов. А тут начинается самое интересное это точка падения самолета подтверждено спутниковой разведкой. Сегодня утром вот здесь, в 15 километрах к югу, заработал передатчик эвакуатора. И, судя по съемке, в этом районе деревня, где могут обитать кто угодно, крестьянствующие фермеры или увешанные оружием революционеры, а может, все сразу в одном лице. Нам нужно провести высадку... Найти передатчик и выяснить, что случилось с пилотом, тело которого на парашюте могло отнести в эту сторону. И кто-то думает, что через восемь дней отдыхавший на природе полковник решил попроситься домой, и никто не устроит нам горячую встречу по прилету? Могут. Мало того, командование совершенно серьезно считает что таким образом хотят выманить нашу группу на заранее оборудованные позиции и готовы уничтожить потенциальную ловушку вместе с шутниками. Но проблема в том, что район находится вне зоны прямых военных операций, поэтому полноценный десант с тяжелой техникой туда забрасывать пока резона нет. А вот разобраться с потенциальной проблемой на месте, привязаться к координатам и навести в случае необходимости штурмовую авиацию. Это доверили нам. Завтра в пять утра подъем, погрузка и выдвижение. Учитывая высокую вероятность встречи с противником, забрасывают всю роту, а не одну группу разведки. Вопросы по общей задаче... Тогда личному составу отбой старшие остаются со мной. Побежим детально по всем пунктам. Я предусмотрительно захватил с собой скатанный в тугой жгут спальный мешок и потопал в соседнюю палатку, приспособленную под медицинский склад. Благо, у меня для подобного случая давно уже упакованы боксы, Спортативной, операционной и медикаментами. Поэтому надо успеть урвать несколько спокойных часов, прежде чем утром нас поднимут злые голоса сержантов. Спать, спать, док. Завтра кому-то из парней легко могут доковырять дыр в хрупких человеческих телах. Надо быть в форме. Два взвода высадили ниже по течению крошечной речушки, бежавшей мимо деревни. Два других забросили на широкую поляну рядом с долинным узким полем. Оставив тройку бойцов на замаскированной позиции чуть в стороне от выгруженных ящиков с запасами, капитан направил группы разведчиков в джунгли и двинул следом основные силы. Я раскатал кусок брезента, щедро политого репеллентами, устроился на нем и стал слушать редкие переговоры по шифрованному радиоканалу. Дозорные намного лучше меня контролировали окрестности, поэтому нужно было лишь не мешаться у них под ногами и ждать, когда бравым ребятам понадобится медицинская помощь. Вышли в третий квадрат, чисто. Прорезался голос второго взводного. — По краю поля две женщины без оружия. ковыряются в траве. Плюс маленький ребенок. На пятьдесят севернее от них. Позиции противника не наблюдаю. Сели на тропу к западу от деревни. Видим старика с груженным буйволом. Две корзины. Сканер на содержимое молчит. — Пропускаем. Тут же отозвался ротный. Похоже, бойцы закончили окружение деревни и теперь пытались определить уровень враждебных намерений потенциального противника. Еще через полчаса редких переговоров Кокрел скомандовал. «Визуально противник не обнаружен. Первая и вторая штурмовые группы выдвинутся и закрепиться».